Батальоны просят огня. Глава первая. Бомбежка длилась минут сорок. В черном до зенита небе, неуклюже выстраиваясь, с тугим гулом уходили немецкие самолеты. Они шли низко над лесами на запад, в сторону мутно-красного шара солнца, которое пульсировало в клубящейся мгле. Все горело, рвалось, Трещала на путях и там, где еще недавно стояла за Паггаузом старая закопченная водокачка. Теперь среди рельсов дымилась гора обугленных кирпичей. Клочья горячего пепла опадали в нагретом воздухе. Полковник Гуляев, морщась от звона в ушах, осторожно потер обожженную шею, потом вылез на край канавы и сипло крикнул «Жорка! А ну где то там?» «Быстро ко мне!» Жорко Витьковский, шофер и адъютант Гуляева, гибкой независимой походкой, вышел из пристанционного садика, грызя яблоко. Его мальчишеское наглое лицо было спокойно, немецкий автомат небрежно перекинут через плечо, из широких голенищ в разные стороны торчали запасные пенальные магазины. Он опустился возле Гуляева на корточки, с аппетитным треском разгрызая яблоко, весело улыбнулся пухлыми губами. «От бродяги!» — сказал он, взглянув в мутное небо, и добавил невинно. «Съешьте в товарищ полковник! Не обедали ведь?» Это легкомысленное спокойствие мальчишки, вид пылающих вагонов, боль в обожженной шее и это яблоко в руке Жорки внезапно вызвали в Гуляеве злое раздражение воспользовался уже трофеев набрал полковник оттолкнул руку адъютанта и хмуро встал отряхивая пепел с погон а ну разыщи коменданта станции где он черт бы его жорко вздохнул и придерживая автомат не спеша двинулся вдоль станционного забора бегом крикнул полковник то что горело сейчас на этой приднепровской станции лопалось взрывалось и малиновыми молниями вылетало из вагонов и то что было покрыто на платформах тлеющими чехлами все это значилось словно бы собственностью гуляева все это прибыло в армию и должно было поступить в дивизию в его полк и поддерживать в готовящемся прорыве все Гибла, пропадала в огне, обугливалась, стреляла без цели после более чем получасовой бомбежки. Бестолочь, глупцы! Гневно думал Гуляев о коменданте станции и начальнике тыла дивизии, грузно шагая по битому стеклу к вокзалу. Под суд сукиных сынов мало, обоих. На станции уже стали появляться люди. Навстречу бежали солдаты с потными лицами, танкисты в запорошенных пылью шлемах в грязных комбинезонах. Все подавленно озирали дымный горизонт, и щуплый низенький танкист-лейтенант, ненужно хватаясь за кобуру, метался между ними по платформе, орал срывающимся голосом «Тащи бревна! К танкам! К танкам!» И, наткнувшись растерянным взглядом на Гуляева, только покривился тонким ртом. Впереди, метрах в пятидесяти от перрона, под прикрытием каменных стен чудом уцелевшего вокзала, стояла группа офицеров. Доносились приглушенные голоса. В середине этой толпы нагло выделялся высоким ростом командир дивизии Иверзев, молодой румяный полковник в распахнутом стального цвета плаще с новыми полевыми погонами. Одна щека его была краснее другой. Синие глаза источали холодное презрение и злость. Вы погубили все, подлец. Вы понимаете, что вы наделали? Вы понимаете? Он коротко, неловко поднял руку и, стоявший возле человек, как бы в ожидании удара, невольно вскинул кверху голову. Полковник Гуляев увидел белое, дрожавшее дряблыми складками лицо пожилого майора, начальника тыла дивизии, его опухшие от бессонной ночи веки, седые взлохмаченные волосы. Бросились в глаза неопрятный мешковатый китель, висевший на округлых плечах, нечистый подворотничок, грязь, прилипшая к помятому майорскому погону запасник, по-видимому, работавший до войны хозяйственником, папаша и дачник. Втянув голову в плечи, начальник тыла дивизии тупо смотрел и Иверзеву в грудь. «Почему не разгрузили эшелон? Вы понимаете, что вы наделали? Чем дивизия будет стрелять по немцам? Почему не разгрузили?» «Товарищ полковник, я не успел». «Молчите!» «Немцы успели!» Иверзев шагнул к майору, и тот снова вскинул мягкий подбородок. Уголки губ его мелко задергались в бессилии. Он плакал. Офицеры, стоявшие рядом, отводили глаза. В ближних вагонах рвались снаряды. Один, видимо, бронебойный, жестко фырча, врезался в каменную боковую стену вокзала. Посыпалась штукатурка, кусками полетела к ногам офицеров, но никто не двинулся с места, лишь глядели на Иверзева. Плотный румянец залил его другую щеку. «Под суд!» — низким голосом выговорил Иверзев. «Я отдам вас под суд!» «Полковник Гуляев, подойдите ко мне!» Гуляев, оправляя китель, подошел с готовностью, но этот несдержанный гнев командира дивизии, это усталое, измученное лицо начальника тыла, сейчас уже неприятно было видеть ему. Он недовольно нахмурился, косясь на пылающие вагоны, проговорил глухим голосом. «Пока мы не потеряли все, товарищ полковник, необходимо расцепить и рассредоточить вагоны». «Где же вы были, любезный?» Невольно поддаваясь презрительному тону Иверзева, обратился Гуляев к начальнику тыла дивизии, оглядывая его с тем болезненно-сострадательным выражением, с каким глядят на мучимое животное. Майор, безучастно опустив голову, молчал. Седые слипшиеся волосы его топорщились на висках неопрятными косичками. «Действуйте!» «Действуйте вы, растяпа тыла!» — крикнул Иверзев с бешенством. «Марш!» «Товарищи офицеры, всем за работу!» «Полковник Гуляев, разгрузка боеприпасов под вашу ответственность!» «Слушаюсь», — ответил Гуляев. Иверзев понимал, что это глуховатое «слушаюсь» еще ничего не решает и, едва сдерживая себя, перевел внимание на коменданта станции сухощавого узкоплечего подполковника, замкнуто курившего у ограды вокзала, и добавил тише. «А вы, товарищ подполковник, ответите перед командующим армией за все сразу!» Подполковник не ответил, и, не ожидая ответа, Иверзев повернулся. Офицеры расступились перед ним – и крупными шагами пошел к Виллису в сопровождении молоденького, тоже как бы рассерженного, адъютанта, щеголевато затянутого в новые ремни. «Уедет в дивизию», — подумал Гуляев без осуждения, но с некоторой неприязнью, потому что по опыту своей долгой службы в армии хорошо знал, что в любых обстоятельствах высшее начальство вольно возлагать ответственность на подчиненных офицеров. Он знал это и по самому себе, и поэтому не осуждал Иверзева. Неприязнь же объяснялась главным образом тем, что Иверзев назначил ответственным именно его, безотказного работягу фронта, как он иногда называл себя, а никого другого. «Товарищи офицеры, прошу ко мне». Гуляев лишь сейчас близко увидел коменданта станции Меловая бледность его лица, вздрагивающие худые пальцы, державшие сигарету, позволяли догадаться, что этот человек сейчас пережил. «Отдадут под суд. И за дело?» — подумал Гуляев. И сухо кивнул подполковнику, встретив его ищущий взгляд. Но «Ну, будем действовать, комендант». Когда несколько минут спустя комендант станции и Гуляев Отдали распоряжение офицерам, их горящим составом, зашипев паром, подкатил маневровый паровозик с перепуганно высунувшимся машинистом, а тяжелые танки стали глухо ревя сползать с тлеющих платформ. К полковнику, кашляя, задыхаясь, моргая слезящимися глазами, подбежал начальник тыла дивизии, затряс седой головой. «Боеприпасы одним паровозом мы не спасем!» Погубим паровоз, людей, товарищ полковник. Эх, братец вы мой, досадливо сказал Гуляев. Разве вам в армии служить? Где же вы фуражку-то потеряли? Майор скорбно улыбнулся. Я постараюсь, я все, что смогу, заговорил майор умоляюще. Комендант сообщил, прибыл эшелон из Зайцева. «Стоит за семафором. Я сейчас за паровозом. Разрешите?» «Мигом», — скомандовал Гуляев, — «одна нога здесь!» «И ради бога, не козыряйте!» «Как корягу руку подносите, черт бы воздрал! И без фуражки!» Майор с попятился, рысцой побежал к перрону, неуклюже колыхая плечами, подпрыгивая, наталкиваясь на танкистов. Они раздраженно матерились... Его мешковатый китель, взлохмаченные голова мелькнули в последний раз в конце перрона в сизо-оранжевом дыму близ крайних вагонов, где с треском, с визгом осколков лопались снаряды. «Жорка, а ну за майором, помоги, а то носит его. Видишь, за смертью гоняется», — сказал Гуляев. Жорка усмехнулся, ответил небрежно, «Есть» и последовал за майором своей цепкой скользящей походкой. Полковник Гуляев ходил около вокзала, глядел на пылающие вагоны со вздыбленными крышами, сознавая, что все здесь, охваченное огнем, могло спасти только чудо. Он думал о том, что этот пожар, уничтожающий боеприпасы и снаряжение, не только для истощенной в боях дивизии, но и для армии, оголял его полк, батальоны которого подтянулись к Днепру в течение прошлой ночи. И как бы умные ни были сейчас распоряжения Гуляева, как бы ни кричал он, ни взвинчивал людей, все это теперь не спасало положение, не решало дело. Он видел, как убегал в дым, и вновь выныривал в просветах пожара маневровый паровозик, свистя носился по путям с прилипшим к буферу сцепщиком, разъединял искореженные осколками вагоны, оглушая лязгом железо, толкал их в тупик. Танки обрушивались через края платформы на бревна, скатывались на землю, недовольно ревя, будто обожженные звери уползали к лесу за станционным зданием. Мимо вокзала пробежал высокий танкист-подполковник. Лицо его было озлоблено, все в темных пятнах гари, он не заметил Гуляева. «Подполковник!» — зычно окликнул Гуляев, чуть подбирая полнеющий живот, как делал это всегда, готовясь отдать приказание. «Чего вам?» — танкист остановился. «Я вам не подчинен». «Сколько танков вышло из строя?» «Не подсчитано». «Тогда вот что». «Освободятся люди? Пошлите их на расцепку вагонов. Сейчас придет еще паровоз». «Я людьми швыряться не намерен, товарищ полковник. Как воевать без людей буду?» «А как же будет воевать дивизия, а?» «Вся дивизия!» — спросил Гуляев, чувствуя, что снова сбивается на тон Иверзева и раздражаясь на себя за это. Воспаленные веки танкиста упрямо сузились. «Не могу! Я отвечаю за своих людей, полковник!» В ближайшем вагоне с грохотом взорвалось несколько снарядов, взметнулась крыша, дохнула обжигающим жаром, лицам стало горячо. На мгновение оба отвернулись, их заволокло дымом, танкист закашлялся. «Товарищ полковник, разрешите обратиться!» Послышался в эту минуту за спиной Гуляева насмешливый голос. «Подождите!» — холодно не оборачиваясь, проговорил Гуляев и добавил жестко. «Я потребую. Потребую выполнение, танкист!» «Товарищ полковник, решите обратиться!» «Кто еще тут?» Гуляев, морщись круто повернулся и удивленно воскликнул. «Капитан Ермаков! Борис! Откуда тебе черти принесли? Здравия желаю, товарищ полковник!» Среднего роста капитан в летней выгоревшей гимнастерке с темными следами от портупеи стоял возле. Тень от козырька падала наполовину смуглого лица. Карие дерзкие глаза, белые зубы блестели в обрадованной улыбке. — Ну, не узнаете, товарищ полковник? — оживленно повторял он. — Что, не верите? Доложить, что ли? — Да откуда тебя черти принесли? — вновь проговорил Гуляев — Сначала нахмурился, потом засмеялся, грубовато стиснул капитана в объятиях и сейчас же отстранил его, косясь через плечо. «Идите!» — буркнул он танкисту. «Идите!» «Дайте жрать, полковник! Толком четыре дня не ел!» — сказал капитан, улыбаясь. «Я сутки без дымового довольствия!» «Да откуда ты? Докладывай!» «Из госпиталя!» Ждали в пути, когда кончится у вас тут. Потом появляется жорк с майором. Ну и прикатили на провозе. «Легкомыслие, шутишь все!» — пробормотал Гуляев, всматриваясь в заштопанный рукав капитанской гимнастёрки и густо побагровел. «Не писал из госпиталя, хинная ты душа, а? Молчал, ухарь-купец!» «Я хочу не есть!» жрать, ответил капитан, смеясь. «Ну, хоть сухарь. Водки не прошу». «Жорка!» — крикнул полковник. — «Проведи капитана Ермакова к машине». Жорка, до этого скромно стоявший в стороне, просветлел лицом, заговорщицки подмигнул капитану голубым невинным глазом. «Тут, в лесу недалеко». Все, что можно было сделать в создавшихся обстоятельствах, было сделано. Устало догорали загнанные в тупики вагоны, с последним как бы неохотным треском запоздало рвались снаряды. Пожар утих, и только теперь стало видно, что стоял теплый погожий день припозднившегося бабьего лета. Чистое сияющее небо со стеклянно-высокой синевой развернулось над лесной станцией и лишь на западе неуловимо светились в бездонной его глубине беззвучные зенитные разрывы. Порыжевшие, тронутые осенью преднепровские леса, окружавшие черное пепелище путей, обозначились четко, как в бинокле. Полковник Гуляев, потный, разомлевший, не без наслаждения скинув горячие сапоги с усталых ног, подставив ноги солнцу, и, расстегнув китель на волосатой пухлой груди, лежал в станционном садике под облетевшей яблоней. Здесь же по-осеннему поблекло, поредело, везде неяркий блеск солнца, везде хрупкая прозрачная тишина, вокруг легкий шорох палых листьев, чуть-чуть тянуло свежим воздухом с севера. Капитан Ермаков лежал рядом тоже, без сапог, без ремня и фуражки, Полковник, хмурясь, сбоку рассматривал его исхудалое, побледневшее лицо, прямые брови. Черные волосы упали на висок, шевелились от ветра. «Так», — проговорил Гуляев, — «никак раньше времени прибежал». «Что, не терпелось? Терпежу не было?» Ермаков вертел опавший яблоневый лист, задумчиво щурился на него. «Променять госпитальную койку вот на это стоило честное слово», — ответил он. Сдунул лист с ладони, проговорил полусерьезно. «А вы что-то, полковник, растолстели? В обороне стоите?» «Ты мне не вкручивай», — недовольно перебил Гуляев. «Я спрашиваю, почему прибежал?» Ермаков потянулся к яблони, сорвал голую веточку, внимательно осмотрел ее, сказал... Вот оторвал эту ветку, и она погибла, верно? Ладно, оставим лирику. Как там моя батарея? Жива? И слегка усмехнувшись, повторил. Жива? Твоя батарея ночью форсировала Днепр. Ясно? Гуляев повозился, поерзал животом по желтой траве, по сухим листьям, спросил. Какие еще вопросы? Кто командует батареей? Кондратьев. Это хорошо. Что хорошо? Кондратьев. Вот что, грубовато и решительно проговорил Гуляев. Хочу предупредить тебя и без шуток, дорогой мой. Будешь грудью по-дурацки по ослиному пули ловить? Храбрость показывать. К чертовой бабушке спешу в запасной полк и баста. — Спешу и баста! Убьют ведь дурака! — Что? — Ясно, — сказал капитан. — Все ясно. Обветренное, крупное, заметное покатым морщинистым лбом лицо полковника медленно отпускало выражение недовольства. Нечто похожее на улыбку слабо тронуло его губы, и он проговорил с грустным весельем. Оторванная ветка, скажите, философ пороть тебя некому. Лежа на спине, Ермаков по-прежнему задумчиво глядел в холодноватую синеву небо, и Гуляев подумал, что этому молодому здоровому офицеру мало дело до его слов, до откровенного беспокойства, не предусмотренного никаким уставом. Они знали друг друга со Сталинграда. Был полковник одинок, вдов, бездетен, и он точно бы видел в Ермакове свою молодость и многое прощал ему, как это иногда бывает у немало поживших на свете и не совсем счастливых одиноких людей. Долго лежали молча. Пустой, перепутанный паутиной садик был насквозь пронизан золотистым солнцем, В теплом воздухе планировали листья, бесшумно стукаясь о ветви, цепляясь за паутину на яблонях. В тишину долетало отдаленное гудение танков из леса, тонкое шипение маневрового паровозика на путях, отзвуки жизни. Сухой лист упал полковнику на плечо. Он медлительно смял его в кулаке, скосил глаза на Ермакова. Прорывать оборону будем. Крепкий орешек на правом берегу. Что замолчал? Так, думаю. И сам не знаю, о чем, сказал Ермаков. Со стороны вокзала, приближаясь, послышались голоса, показавшиеся странными здесь. Женские голоса, звучные и будто стеклянные в тихом воздухе полуоблетевшего сада. Полковник Гуляев, неловко повернув обожженную шею, крякнул от боли, недоуменно оглядываясь спросил, «Это что ж такое?» По тропе левее вокзала через сад двигались две женщины, несли огромный сундук, переплетенный веревками. Одна молодая босоногая в выцветшей блузке, небрежно заправленной в юбку, шла, изогнувшись, напрягая крепкие икры, другая постарше, была в мужской телогрейке в сапогах, смуглое лицо измождено, волосы растрепались, и солнце, бившее сзади, просвечивало их. «Далеко ли красавицы?» — крикнул Гуляев, и кряхтя сел, потер колени. Женщины опустили сундук, молодая выпрямилась, Не стеснительно оглядела грузноватую фигуру Гуляева, игриво-дерзким взглядом скользнула по лицу Ермакова и вдруг фыркнула, засмеялась. «Помогли бы, товарищ полковник? Вещи у нас больно тяжелые. Серьезно!» Ермаков спросил с явным интересом. «А вы что ж, недалеко живете? Здешние...» Молодая заулыбалась, выставила грудь, ловкими пальцами поправила косынку над тонкими бровями, а та, что постарше, в телогрейке, потупилась, смугла, покраснела. Молодая бойка сказала, «Мы рядом тут, в лесу-село. Одни мы, просто одни. Помогли бы». «Пойдем», — полувопросительно сказал Ермаков. «А, товарищ полковник?» «Да ты что!» свирепым шепотом остановил его Гуляев и протестующе замахал крупной рукой. «Не в форме, мои красавицы! Босиком! Видите? Наше дело военные бабоньки. Некогда нам. Идите, идите себе, идите!» Немного спустя, когда женщины скрылись в конце сада, полковник, наморщив озабоченный лоб, заторопился, стал натягивать шерстяные носки, говоря, «Конечно, кончено, поехали, хватит!» Ермаков шутливо сказал ему, «А, может быть, пойдем? Надо бы помочь!» «Да ты что!» Гуляев Багровея ожесточенно вбил ногу в узкий сапог, резко одернул на животе китель. «Нечего нам тут! Залежались! Дел по горло!» Косматое нежаркое солнце садилось в леса. Глава вторая. Ночь застала их в дороге. Холодная, звездная, октябрьская ночь. Шумом, движением, людскими голосами была наполнена лесная темнота. Жорко изредка включал фары, и в белом коридоре то мелькала оскаленная, скошенная на свет морда лошади, то заляпанной грязью борт грузовика, то кухня, разбрызгивающая по дороге раскаленные угли, то щит орудия и нахохленные спины ездовых, то непроспанные лица солдат. Все это двигалось, шло, ехало, копошилось, скакало во тьме туда, где за лесами тек Днепр. «Гаси, гаси, фары, дьявол!» метнулся от подпрыгивающей впереди повозки крик, мимо скользнуло белое лицо ездового, и по борту вилиса жестяно хлестнул кнут. — Надо бы через спину тебя протянуть! — ворчливо пробормотал полковник. — А ну, гаси! И перестань жевать, ну! — хмуро вобрав голову в плечи, Гуляев смотрел сквозь ветровое стекло на дорогу. Жорка лениво грыз сухарь. Одной рукой держал руль, изредка поглядывая вверх, где текло мерцающее холодное небо. «От бродяги!» — сказал он и спрятал сухарь в карман. «Гляньте-ка, полковник!» Опять фонари развесили. В небе распускался сумрачный желтый свет. Четыре осветительные бомбы, роняя искры, высоко висели над лесом среди звезд. Они медленно летели, косо и тихо опускаясь. Вверху выступили из темноты, четко прорезались оголенные вершины деревьев. Лес сразу ожил, черные тени кустов поползли, задвигались на дороге, мешаясь с тенями людей, машин, повозок. Впереди ожесточенно взревели танки. Кто-то зычно подал команду из глубины колонны. «Стой!» Жорко вопросительно поднял одну бровь. Полковник проговорил в воротник. «Объезжай!» Виллис обогнул колонну машин. Тесно сгрудившиеся повозки, орудия понесся в притирку к лесу. Ветви захлестали, забили по бортам. Упруга подбрасывала на корневищах. Деревья расступились. Стало по дневному светло. Над головой, разгораясь, плыли фонари. Впереди с громом рвался